Глава 12. День начался как обычно. Перед завтраком не удержалась, немного полетала на метле, нагуливая аппетит. Не успела допить вкуснейший ягодный взвар, кот напомнил о вчерашнем уговоре и погнал меня в кабинет учить обережное заклятие. Пушистая зараза не отставала от меня, пока я наизусть не выучила пару простеньких оберегов. Так что под зубов отлетала. Тех даже во сне должна помнить: случись, что не раздумывай твари оберег, внушал он мне. Я прекрасно понимала, что Матвей прав. Любое промедление может грозить небольшими неприятностями, если не большим. Он бы и дольше не отставал от меня, но тут появился Никитка с крынкой свежего молока. Недолго думая, потащила Никиту во двор, попутно рассказывая о решении заняться боевыми искусствами. Парень с радостью меня поддержал. Мальчишки, они везде мальчишки, и им только дай оружие в руки. Для начала показала, как правильно делать разминку. Затем, вытащив из плетня два крепких прута, продемонстрировала ему фигуры из фехтования. Физические упражнения приятно взбодрили. Что-то я последнее время совсем засиделась за книжками. Мышцы радостно откликнулись на знакомое движения. Фехтовать я любила. С удовольствием погоняла Никитку по двору, пока домовой не позвал за стол обедать. Быстро умывшись, мы, раскрасневшиеся и довольные, уселись за стол. Едва приступили к трапезе, как с улицы послышался шум. С опаской выглянув из-за двери, обнаружила у калитки всадника на красивом гнедом коне. Осмелев, вышла на крыльцо. Сзади напирали Никитка и кот, пришлось спуститься во двор. "Госпожа ведьма?" Всадник, не слезая с коня, склонил голову в легком поклоне. "Что понадобилось путнику в наших краях?" Спросила я, подойдя поближе и рассматривая нежданного гостя. Довольно молодой мужчина, судя по одеянию и свисавшему с пояса мечу, воин. Конь под ним ухоженный, грива вон в косице заплетена. Под узцей держит еще одну лошадку, поменьше, да потемнее. Прислан вам с Бережков тамошним старостой и воеводой за помощью. В селе нашем упырь объявился, уже троих порешил до скотины немерено. Своими силами справиться не получилось. Намедни товарища моего, антипку загрыз, когда тот в дозоре стоял. Садник Панура опустил голову. Мы с котом переглянулись. Как тебя зовут, томил человек? Наумом кличут госпожа ведьма. Отдохните с дороги, Наум. Да, обедайте. Никитка, принеси гостю поесть. Парень побежал в дом за харчами, а я еще раз глянула на кота. Тот мне кивнул. Мне нужно посоветоваться со звездами». Скория извещу вас о своём решении. Выдала я первое, что пришло в голову, и мы с котом спешно удалились в дом. Берешки дальнее село, что у реки стоит, да на пересечении торговых путей. Большое село зажиточное, почти городок небольшой. Там и постоялый двор имеется, и лавки торговые, ярмарки проводятся, когда обозы прибывают. Поэтому небольшой гарнизон для охраны имеется. Раз они сами не справились, за тобой прислали, значит, дело серьёзное. Откажемся репутацию потеряем, придётся идти. Вздохнула я. Как не вовремя-то, только обучение начали, подготовиться нужно. Доставай шкатулку. Кот запрыгнул на моё кресло. Нужно ещё одно для него поставить, а то в моём сидит чаще меня. Достала шкатулку с артефактами, карту и колдовник. Развернув сначала карту, Изучили дорогу и местность вокруг села. Да, расположение у села удобное, аккурат через него торговый путь пролегает. А значит, зажиточная. Хорошо сторговаться можно. Положила ладонь на колдовник, пересказав слова Наума о неведомой напасти в его селе. Страницы привычно перелистнулись. Упыри, прочла я. Упырями становятся люди неправильно захороненные, неотпетые, самоубийцы, а также занимавшиеся черным колдовством. Их душа не может найти успокоения. Оттого они по ночам встают с могил и ходят по земле, нападая на людей и животных. С рассветом упыри уходят в свои могилы и так хитро закапываются, что кажется, будто могила не тронута. Убить упыря можно осиновым колом и сжечь. Дело серьезное. Это тебе не какая-то кикимора или болотник. Это нечисть посерьезнее будет. Кот раздраженно подергивал хвостом. Зато заработаем. Я наконец куплю себе нормальные штаны. Раз потенциальных покупателей много намечается, нужно побольше зелий с собой на продажу взять. Открыла шкатулку, повесила на шею камешек, сберегающий от нечисти, приколола с изнанки рубахи брошь за защиту отвечающую. Подумала немного и надела на палец кольцо невидимку. Мало ли что вдруг пригодится. В заплечный рюкзак сложила лучший свой наряд и сменное бельё заночевать ведь в новом месте придётся. Хорошо, что я ещё с вечера зарядила все магические накопители и положила назад под порожек. Так что нечисть моя не пропадёт, и за дом я спокойно». Прибежал возбуждённый Никита. "Марена, возьми меня с собой, я тебе пригожусь. С Кикиморой вон ведь как ловко помог. Я, кроме своих выселок, нигде не бывал. На ум столько мне всего рассказал, он и лошадь для нас привёл". Парень смотрел на меня глазами котика из Шрека. Что, лошадь? Я на лошади не сидела никогда, хотя очень хотела научиться. Да и откуда в городе лошади взяться? Как бы не опозориться. Нет, на метле полечу. Я ещё раз смерила взглядом замершего в ожидании моего решения Никиту. Ну а что? Парень он шустрый, понятливый, Яков, вон как его откормил. Куда делись прозрачные руки, палочки и бледные щёчки? Да и не доверяю я здесь никому, а он вроде уже как свой. Вот на лошади и поедет. А зелья я в коробках с ним отправлю. Хорошо, с нами поедешь, только слушаться меня во всем будешь. Не хотелось бы мне перед твоими родителями ответ держать, коль тебя сожрут. Не сожрут, подавятся, повеселел парень. Что делать надобно? Бери у наума коня, топор и езжай в лес. Привези мне осиновых кольев штук пяток, а я пока собираться буду. Нашла в чулане два больших плетеных короба, уложила в них зелья, перестилая сухой травой. Подоспевший Никита остругала синовое колея, как я указала. Их тоже сложили в короба. Домовой подал котомку с харчами. Мало ли как нас встретят, нужно быть ко всему готовому. Подозвала напоследок к себе Никиту, сняла с себя камешек от нечисти оберегающий. Надела его пареньку на шею, строго настрого наказав не снимать ни в коем случае, что бы ни случилось. Развязала небольшой мешочек. Дай руку, велела ему. В протянутую ладонь насыпала маковых зерен клади в карман. Если с упырем встретишься, сыпь перед ним маковое семя. Он мимо пройти не сможет, пока его не пересчитает. Убежать успеешь. Выйдя к плетню, озвучила на уму своё решение. На лошади мой ученик поедет, а сама за вами следом полечу. Там на постоялом дворе и встретимся, надеюсь. Комнату нам выделят? Не смейте сомневаться, госпожа ведьма, и комнату, и харчи, только избавьте нас от нечисти этой. Проводив ускакавших мужчин взглядом, вернулась в дом, аккуратно переписала в свой дневник всё, что может мне помочь в борьбе с упорём. А ещё заговор на хорошую торговлю. Я купец, всегда молодец, наш товар вам продам, денежка к денежке, нам ваши деньги, вам наш товар. Оделась потеплее, вечерами на высоте прохладно. Закинула рюкзак на спину и позвала кота. Пора отправляться, затем на бадановом месте устроиться. Кот с удобствами устроился в корзине позади меня и завернулся в тёплое покрывало с намерениями подремать. Ну что? Поехали. Поднявшись над землёй, наметила курс в сторону реки. Разогнала метлу так, что в ушах свистела. Да вот незадача. Мелкие букашки то и дело попадали то в глаза, то в рот. Пришлось взлететь повыше. Вскоре впереди показались две движущиеся точки. Вот уже и пыли под копыт видно. Подлетела к всадникам и пристроилась рядом с Никитой. Наум нет, нет, да поглядывал на меня восхищённым взглядом. Он что? Ведьмо на метле не видел. Похоже, такую, как я, не видел. Он как дёргает. Смеркалось. Только ещё минуту назад было светло, и вот стоило только моргнуть, как ночь незаметно подкралась, накрывая всё своим тёмным бархатным покрывалом. Впереди один за другим зажигались огоньки. Добрались. Облегчённо выдохнул Наум. Никем не замеченная в наступивших сумерках Мы добрались до постоялого двора, стоящего на краю села. Придорожный трактир встретил нас шумным гомоном, запахом жарящегося мяса и какого-то местного алкоголя. Мы, дружной компанией, уселись за столик недалеко от двери, спиной к стене. За спину убрала метлу. Наум пошел договариваться с трактирщиком насчет комнат для нас. Вскоре он вернулся в компании огромного чернявого бородатого мужика. Тот склонил голову в приветствии и проговорил: Извиняйте, госпожа ведьма, но комната только одна осталась. Почитай сегодня обоз с пушниной с ледяных гор пришел. Все комнаты разобрали. Зато эта комнатка внизу у кухни. В ней племянница моя жила, помогала моей жене по хозяйству, да замуж вышла. Вот комнатка и освободилась. Вам там удобно будет, да и не побеспокоит никто. Он кинул взгляд на шумную, подвыпившую компанию за соседними столиками. Оглядев зал, я поняла, что из женщин в нём только я, да пара подавальщиц. "Марфа!" крикнул он одной из них. "Потсюда. Отведи госпожу ведьму в комнату под лестницей". Увидев мой голодный взгляд, устремлённый на поднос в руках подавальщицы с огромным блюдом с жареным мясом, добавил: "И ужин им прямо в комнату принеси". И уже обращаясь ко мне: "Не извольте беспокоиться. Вашему ученику мы матрасик на пол положим, очень удобно выйдет". Марфа, плюхнув блюдо с мясом на соседний столик, вернулась к нам и повела за собой. Идти пришлось через кухню. Что ж, действительно, сюда никто не сунется. Оставаться в зале, набитом подвыпившими мужчинами, причем давно путешествующими в чисто мужской компании, совсем не хотелось. Комнатка оказалась хоть и маленькая, но чистенькая и уютная. Узенькая кровать, заправленная ярким лоскутным одеялом. Кот сразу забрался на нее, вытянувшись во весь свой немаленький рост и пробормотал: Ох, все лапы затекли. Марфа во все глаза уставилась сначала на нахального разговаривающего кота, затем на меня. Ведьма, прошептала она. Конечно, ведьма. Я вроде этого и не скрываю, сказала, ставя метлу в угол. А вы приворотное зелье можете сделать? А чего его делать-то? У меня всегда с собой запас имеется». глаза подавальщицы азартно заблестели. Тебе для чего нужно? спросила я. Но видя весьма ошарашенную физиономию подавальщицы, поспешила перефразировать. Надолго? На пару часов или на несколько месяцев, чтоб его к тебе намертво приклеило или чтобы ухажёр просто обратил на тебя внимание. А что, так можно? Конечно, можно, засмеялась я, глядя на ее удивленное лицо. Ты пока реши, что тебе нужно, и попозже приходи, когда наши вещи принесут. И поесть нам чего-нибудь принеси, пожалуйста. Марфа шустро развернулась и умчалась, только юбки взметнулись за дверью. Через пару минут она принесла поднос, уставленный тарелками, от которых доносился умопомрачительный запах выпечки. Сладкий, дурманищий, пробуждающий зверский аппетит и желание, как в детстве, отрывать зубами большие кусочки мягкой и еще горячей булочки. Сглотнула слюну и схватила булку густо посыпанную маком. М-м, вкусно как. Я закатила глаза от удовольствия. Аппетит нагулялся знатный. Никитка, долго не раздумывая, присоединился ко мне. Коту досталась миска со сметаной, которую он благодушно позволил поставить перед собой. Марфа поглядывала на Матвея с нескрываемым восхищением. Да и правда, часто ли увидишь говорящего кота. Не успели мы доесть наш поздний ужин, как пришёл на ум и принёс наши вещи. Отдыхайте, госпожа ведьма. Я утром приду и отведу вас к старости. Попрощавшись, наш провожатый вышел. Глянув на недоеденную булочку, кинулась за ним в коридор, нагнав, схватила за руку и насыпала ему в ладонь горсть макового зерна. Велела, если упыря встретит, кинуть мак тому под ноги и бежать. Вернувшись, наконец, спокойно поела. Подоспевшая Марфа показала нам удобство. Оказалось, здесь же располагались комнаты хозяев. Также небольшой чуланчик, в котором стояло ведро для отходов жизнедеятельности. А также большая лохань для купания и таз с глиняным кувшином. Сделав свои дела и прикрыв ведро деревянной крышкой, умылась, поливая себе из кувшина. Посвежевшая и довольная, вернулась в комнату. Шум в обеденном зале постепенно стихал. Видимо, подвыпившие гости наконец расходились по своим комнатам. Покопавшись в коробах, нашла приворот для Марфы, добавив от себя еще крем от прыщей. Вскоре появилась и сама подавальщица. Под мышками она несла пару матрасов для Никиты и кота. Видно было, что девушка очень устала, да и время далеко за полночь. Что, всегда у вас так много постояльцев? спросила я у Дивахи, пододвигая той стул. Очень хотелось с ней побеседовать. Нужно разузнать обстановку в селе. А где местные новости лучше всего узнавать? Правильно, в таверне? Так-то, когда обоз из города придет, еще и поболе бывает, а так ничего, обычно поспокойнее. А что у вас на селе слыхать про упыря? Когда он появился? Так, почитай седьмицу и ещё 3 дня назад. Сначала коров у мельницы задрал, потом у Глашки всех кур передушил. Собаки пропадать начали, а потом дядьку Захар пропал, только у реки рубахой нашли. Думали, утоп. выпить он крепко любил. Я налила из кувшина ягодного морса и протянула Марфе. Та с благодарностью выпила освежающий напиток и продолжила. А третьего дня парень с девицей вечером гулять к реке пошли. Так вот от парня только обгрызенные косточки нашли, а девица в горячке до сих пор лежит, бредит, а вчерась в ночь патрульного у моста с перегрызенным горлом поутру нашли. Да, дела у вас тут творятся. Ну ладно, утро-вечера мудреней. Я отдала Марфе приготовленный приворот и крем, подробно объяснив, как, чем пользоваться, и отпустила уставшую девушку отдыхать. Кот с Никиткой уже разложили на полу свои матрасы и с наслаждением вытянулись на них. "Не ничего странного не заметил в словах подавальщица, спросила кота. Странно то, что все непотребства случились недалеко от реки, в дальнем конце села. Видно, там упырь обжился. Вот-вот. Завтра с утра туда и наведаемся. Поразпросим местных, что у них в последнее время необычного случалось". Отчаянно зевая, я наконец добралась до кровати. "Всем спокойной ночи. До утра прошу не беспокоить". Абонент вне зоны действия сети пожелала я засыпая